Декант. Что со мной? Что со мной было? Неужели отрубилась? По местному в нуль ушла. Выходит, я весь день без сознания пролежала. И никто меня не нашел. Пить. Они ушли? Нет. Вот лошак пасется в луже. Это же Скара лошак. Тот подговорил самый быстрый? Сейчас я на него ищи ветра в поле. Только сначала два глотка. Лошак пьет. — Значит, и мне можно. У него в сидельной сумке ржаные лепешки, если уже не съели. Сандра тихонько засмеялась и села, вытряхивая из волос песок. За спиной послушался добродушный смешок Скара. Сердце бухнуло в груди и сбилось в ритме. — Играй, музыкант. — Не сдамся. Не дождешься. Сейчас не вышло, потом убегу. Сандра натянула на лицо улыбку и обернулась. «Где лошак, там и всадник». «Я решила, что из всех, кто меня искал, ты лучший. У тебя водички попить не найдется». Скарс виснул, конь поднял голову и потрусил к нему. «И давно ты так решила?» Сандра задумалась. Случайный, непродуманный план рухнул. Надо было возвращаться к первой программе хитрить, льстить, притворяться. Когда ты честно сказал, что не знаешь, куда мне ехать, я решила выбрать тебя. Скар отстегнул от седла баклажку и попил сам. Ты решила. Лось и остальные будут долго смеяться, когда я им это расскажу. Ты ушла в нуль и так громко бредила, что чуть не досталась Свинтусу. Спасибо следу и топоту. Они устроили свалку, чтобы я успел к тебе первым. Крот из-за тебя получил синяк под глаз. Ты решила. Я тебя трижды пою. Не помнишь? Ты даже глаз не открыла. Я ничего не помню, растерянно сказала Сандра. Скар рассмеялся. Это из-за водури. После нее всегда так. Вроде бы все нормально, а как глотнешь воды, опять глаза закатываешь. «Задала ты мне задачу. Без воды помрешь. Дашь воды, трогать нельзя. Опять же помрешь. Сижу весь день, как под пут, пут на яйцах. Тебя выхаживаю». «Как от эфира», — подумала Сандра. «Сильней только и с побочными эффектами». «Первое открытие». «Спасибо. Ты больше не будешь меня связывать?» «Буду». И связывать буду, и пороть буду, если провинишься. А если ты мне надоешь, продам или отправлю в бараки. Скар в седло. Сандра, по старой привычке, ловко вскочила на коня позади него и обняла руками за талию. В следующую секунду от мощного удара локтем она перелетела через круп коня, больно ударилась копчиком и покатилась вниз по склону. Скар направил коня к ней. Девушка корчилась на земле, ловя ртом воздух. «За что?» — просипела она, когда смогла дышать. «Ты пока еще не носишь мой ошейник». Утром, когда они выезжали из форта, Сандра видела одну женщину в широком блестящем металлическом ошейнике со следами побоев на лице. «Нет, только не это». «Хозяин, не надо ошейник». Я тебя слушаюсь. Я и так твоя. Скарп посмотрел на нее с неподдельным изумлением. Потом посадил перед собой и направил коня к форту. По ритуалу полагается тебя связать. Но если обещаешь не брыкаться, свяжу увышек. А ведь ты, наверное, даже хороший, подумала Сандра. Только меня вещью считаешь. Ну, это в моих руках. «Чего ты в жизни видел, а за мной культура двух цивилизаций?» «Так-то, сэр». «Решено. При людях стою за тебя горой, а наедине делаю из тебя человека». «Обещаю, слово даю». Сандра положила голову ему на плечо. «И ты всегда свое слово держишь?» усмехнулся Скар. «Дракон всегда держит, а я стараюсь, но иногда не получается». «Он что, дурак твой дракон?» «Сам ты дурак. Ой, извини, хозяин. Он умею всех вас вместе взятых. Его слова крепче стали, тверже алмазы. Если он что сказал, умрет, а сделает. Для него ничего невозможного нет. Вот. Если никогда не врет, точно дурак», — добродушно рассмеялся Скар. «Зачем ему врать? Вы слабые врут. А он сильный. Как ты сказала? Пусть слабые врут. Что он еще говорит? Рассказывай. Я его почти не знаю. Я его один раз видела, когда маленькой была. Он мне чешуйку подарил. А в последние месяцы я старалась ему на глаза не попадаться. Я боялась, что он меня из экспедиции прогонит. Что за чешуйку? Ну, со своей шкуры он тогда к нам в монастырь прилетел а я все сзади ходила он заметил и спросил чего мне от него надо эй ляпнула чешуйку он велел подождать ушёл за дверь а через минуту меня как ударила болью вот тут сандра показала себе на живот он у себя живую чешуйку выдернул и мне подарил а я его боль почувствовала что ты мелешь Сказки бабам рассказывай. Будешь врать мне, язык отрежу. Я не вру. Вот. Сандра вытащила за шнурок овальную зеленую пластинку, висевшую у нее на груди. Скар снял шнурок с ее шеи и внимательно осмотрел пластинку. Пять на семь сантиметров. В верхней части две дырочки для шнурка. Цвет меняется от изумрудно-салатного сверху до темно-зеленого цвета листа кувшинки внизу. Сандра прикусила губу и со страхом наблюдала за своим талисманом. Когда Скар попробовал согнуть чешуйку, испуганно вскрикнула и сделала робкую попытку отобрать. — Убери руки! — Скар сунул ячейку в карман. — Хозяин, отдай! — Умнику покажу. — Отдай, пожалуйста! — Скар проигнорировал. Сандра поняла, что навсегда лишилась сокровища. «Так ты хочешь сказать, что он на самом деле дракон?» «Это не имя. На самом деле. А имен у него много. Как это так? Ну, два настоящих, Джафар и Кирилл. Леди Лира зовет его Коша. Кора — это его жена, зовет его Афа или Кирик. Уголек — это его другая жена». На людях зовет его мастер. А еще, я слышала, он картины пишет. Так каждую новым именем подписывает. Настоящий дракон никогда не откроет своего подлинного имени. Это даже дети знают. Сандра решила не возражать. А это Кора. Она кто? Раньше она человеком была. А когда умерла, он ей драконье тело вырастил. Теперь она дракона. У нее тоже много имен. Нет, у нее одно. А уголька на самом деле Бертой зовут. Только она, наверное, сама об этом забыла. Взял душу человека и поместил в тело дракона. Ни в одной сказке, ни в одной саге такого нет. Тебе лучше молчать об этом в форте. У нас бабам за ложь язык отрезают. Хозяин. Я правду говорю. Если твой дракон всемогущий, что же он тебя не спасает? Сандра склонила голову, задумалась. Он спасет меня, уверенно сказала она через минуту. Если Сэм меня не найдет, попросит дракона. Они друзья. И уголек за меня просить будет. Ты вроде говорила, что Сэм погиб. Сандра медленно прикусила язык. «Это другой. Он сейчас раненый лежит, выздоравливает. Как поправится, будет меня искать. Я точно знаю. Я из его команды. Хозяин, ты не бойся. Я скажу дракону, что ты хороший. Он тебе ничего плохого не сделает». Сандра радостно обернулась, Скар рассмеялся. «Спасибо на добром слове». — Выдумщица ты! Побереги до зимы свои сказки. Зимой вечера длинные.